Глава четвертая. Вы уверены, что хотите взять меня в жены на всю жизнь? Я шла по городу, каждый шаг казался мне новым приключением. Я спрашивала себя, почему именно мне довелось оказаться в гуще таких странных событий. Беседовать с президентом, увидеть революцию, наблюдать, как волокут по улицам статую Эль Пилудо под громкий хохот молодежи, впервые почувствовавшей себя свободной. Свергнутая статуя стала символом происходящего. Мрамор сносил все, как хорошую погоду, так и плохую, но гнев студентов оказался похлещей буре. Сам Дон Эль Пилуду несколько дней спустя отправится на пароходе на острова, где ничто не сможет успокоить его сердце. Он был стар, и враги хотели таким образом вынудить его к самоубийству среди беспощадных ветров, бороздящих моря. Сутки напролет все обсуждали, куда сошлют диктатора, порожденного аргентинским народом. Трудно было представить себе участь печальнее для человека, по словам честных людей невинного, но пренебрежшего обязанностями отца нации. Меня пугала эта странная атмосфера, сгустившаяся над Буинос-Айресом. Ни одна дверь не выглядела безопасной, каждое окно казалось мне за подножьем. Это было слишком для меня, приехавшей прямиком из Парижа, где все так просто, даже смерть, даже не считая несправедливость. А здесь всему приходилось учиться заново, придумывать. Обучение мое продвигалось медленно. Почему я попала сюда именно в тот момент, когда муравейник разворошили? Мне не повезло. Я недавно овдовевшая приехала искать друзей, мира, чтобы успокоить свое измученное сердце. А тут всюду лишь всплески недовольства взвунтовавшегося народа впервые продемонстрировавшего свой характер. В кармане я нащупала любовное письмо от моего крылатого рыцаря, слегка смела его и теперь при каждом шаге, при каждом движении мышц, при каждом покачивании бедер я слышала его шелест. Я говорила себе, что это любовное письмо. Что любовь, любовь, и продолжала путь. Слишком многое свалилось на меня одновременно. Мне пришлось думать, становиться взрослой. Я хотела понять. Я знала, во всей этой истории существует что-то, что надо разгадать. Я не ведала, касается это меня одной или жизни в целом, но нужно было внимательно вслушиваться в ритмы нового времени, шедшего мне навстречу. Я замедлила шаг. Посмотрела на серое небо Буино Сайроса, низко нависшее над крышами с мансардами, ни тени, ни листочка, лишь несколько прохожих. И я размечталась от цветущих каштанах на улицах Парижа, осени, делящей город пополам, аллеков букинистов, от одного вида которых в такие мгновения на тебя не сходит умиротворение. Однажды подруга аргентинка рассказала мне, что владеет пятью тысячами деревьев. В Буины Саареси деревья считают на штуки. Те, что мы видим здесь, прибывают издалека. Их привозят как заключенных, обещают им прекрасный уход и любовь, если только они как следует вырастут. В этой стране люди ходят на свидания к деревьям, просят деревьях хорошенько расти в их садах, подарить им свою тень. Я видела усадьбы, где деревья чувствовали себя хорошо благодаря заботам садовников. Но пампа сурова, она не желает ничего давать даром, хочет остаться единственной, хочет быть пампой. Усилия, которые прикладывают землевладельцы, чтобы вырастить хоть что-то, сродни волшебству. Урожай чудо, но чем больше препятствий преодолевает человек, Тем больше он достоин чуда. Письмо то не утерлось о моё платье, а моё бедро. Оно говорило со мной, хотя я не желала его слышать. Я пыталась понять, что произошло со мной в этой суровой и нежной стране. Я чувствовала себя сиротой вдали от каштанов, а веню Анри Мартена в Париже, изгнанницей вдали от Люксембургского сада. Я гордилась своим одиночеством, гордость туманила мой взор, однако дарила ощущение настоящей жизни. В этом спектакле мне предложили роль жены. Готова ли я к ней? Действительно ли я хочу ее сыграть? От всех этих мыслей у меня началась мигрень, поэтому я наконец прислушалась к шороху любовного письма. Я сунула руку в карман и медленно вытащила его. Крылатый рыцарь предлагал мне все: свое сердце, свое имя, свою жизнь. Он писал, что его жизнь полет, что он хочет забрать меня с собой, что я показалась ему слабой, но он верит, что моя молодость поможет мне справиться со всем, что ожидает нас: бессонные ночи, бесконечные переезды, не дома, не ни вещей, ничего, только моя жизнь, посвященная ему. Еще он писал, что собирается подхватить меня с земли на головокружительной скорости, что я буду его садом, что он принесет мне свет, что рядом со мной он будет чувствовать себя на земле. На земле людей, где есть домашний очаг, чашка горячего кофе, сваренного специально для него, букет цветов, который всегда его ждет. Я боялась читать эти строки. Мне хотелось оглянуться назад, вернуться в страну, где домам и людям ничто не угрожает. Но как победить свои страхи здесь, среди тёмных улиц? Я устала, я даже не плакала, я терзалась, как зверь, попавший в ловушку. Зачем соглашаться на невозможный союз с этим диким арлолом, что рассекает небеса слишком далекие для меня? Почему моя детская душа дала уговорить себя обещаниями облаков и завтрашних радуг? Я закрыла глаза, сунула письмо обратно в карман и направилась в церковь. Спросить у Бога, что ждет меня в будущем, только Он мог исцелить эту рану, открывшуюся в моем сердце. Я вспомнила советы матери. Бог, говорила она, не хочет видеть нас в грусти и сомнениях. Мы нравимся ему веселыми и сильными. Так зачем же ты так испытываешь меня, Господи? Я дрожала от страха, меня лихорадило. Я ничего не соображала, но сердце шептало мне: если Кремье уедет без меня, я останусь одна, без помощи, без защиты. Я остану куклой в руках великого небесного путешественника, летчика. А письмо все шуршало при каждом моем шаге. Наконец я добралась до церкви в приходе отца Ланда. Он оказался там, как будто ждал меня. Без всяких предисловий я рассказала ему о своей стремительной помолвке и вынула из кармана письмо. Он медленно прочел его вслух, не столько для себя, сколько для меня, глядя мне прямо в глаза. Отец Ланд произнес: "Если вы его любите, я советую вам выйти за него замуж. Он сильный человек, он честен, холост." И если Бог вам поможет, у вас будет счастливая семья. Я взяла письмо из рук священника и ушла, и снова осталась в одиночестве на шумных улицах Буэнос-Айреса. Случайно набрела на гостиницу Испания. из любопытства зашла. Попросила разрешения взглянуть на свою бывшую комнату. Никто не возражал. На лестницах, в холле, всюду царил страшный беспорядок, но прислуга, казалось, смирилась с ним. Я толкнула дверь в номер, где мне столько толковали о революции. Обнаружила там свой чемодан, но он был слишком тяжел, чтобы я могла захватить его с собой. На нем лежало адресованное мне письмо. На конверте расплылось несколько пятен, похожих на капли воды. Я вскрыла крыла его и начала читать. Это снова было письмо от моего летчика. Он в который раз повторял, что хочет на мне жениться, не разрешает мне возвращаться во Францию, прекрасно знает, что я приглашена правительством, и советует мне не вмешиваться в местные политические дела, а принять его любовь. Наш друг Кремье писал он, согласен на этот брак, который будет длиться всю жизнь. Еще он просил меня стать взрослой девочкой. И позаботиться о его сердце. Я сунула письмо в карман, где уже лежало одно. И оба они нежно зашелестели. Наконец я вышла из гостиницы. На улице я разговаривала сама с собой. Передо мной то и дело возникало его ласковое лицо с круглыми черными проницательными глазами. Последний раз я видела его бодрствующим после нескольких ночей и дней полета. Он вошел свежий и улыбающийся, как ангел, несмотря на перелет сквозь бурю. Он был готов танцевать или снова лететь. Он мог есть раз в день или не есть совсем. Мог выпить целую бочку или оставаться несколько дней без капли воды. Его расписание зависело от бури в небе и урагана в сердце. Однажды он зашел ко мне в гостиницу и увидел, что я держу в руке стакан с водой. Так вот чего мне не хватало со вчерашнего дня, воскликнул он. Я же ничего не пил, дайте мне попить. Я протянула ему стакан воды и бутылку коньяку. Не раздумывая, он вылил себе в рот содержимое бутылки, затем воду. Он забыл, что и остальным тоже хочется пить. Он даже не извинился, так как ненавидел терять нить разговора. Это его ужасно раздражало. Если его прерывали на середине рассказа, он потом долго молчал и иногда весь вечер больше не раскрывал рта. Надо было бы сказать всю ночь, так как у него было собственное представление о времени. Его посещения затягивались до завтрака, и он считал это совершенно естественным. Иногда его клонило в дрему, он засыпал, где придется, и никто уже не мог его добудиться. Однажды его привезли прямо с аэродрома. Он дал шоферу адрес, и тот привез его ко мне спящего, как доставляют посылки. В гостинице прислуга с усмешкой говорила мне: «Ваш летчик уснул. Его только что доставили. Он спит. Он спит. Ну и что прикажете с ним делать?» Я уложила его на диване и попросила горничную присмотреть за ним, когда он проснется. А так как я дорожила своей репутацией, то оставила его в своем номере, а сама сняла другую комнату. Этот неведавший усталости человек был чувствителен к самым простым вещам – Например, он ненавидел утруждать себя, стряхивая пепел с сигареты в пепельницу. И даже если он сыпался ему на брюки, делал вид, что не замечает этого. Только бы не прерывать разговора, а на одежду наплевать, горя на синим пламенем. «Я по-прежнему брела в одиночестве по улицам, мечтая о своем спящем летчике». Я была похожа на городскую сумасшедшую, которая бродит, натыкаясь на прохожих. Я перестала замечать, куда иду, и вдруг какой-то человек схватил меня за руку и заорал прямо в ухо. «Садитесь в машину, садитесь же!» «Ах, это вы, Тонио!» «Я везде вас ищу, вы похожи на нищенку, бредете, сгорбившись. Что вы потеряли?» «Похоже, я потеряла голову». Он рассмеялся от всего сердца. Вас узнал мой шофер, я бы не смог. Почему вы такая грустная? Вас можно принять за сиротку. Да, я грущу, потому что у меня не хватает сил сбежать от вас. И, похоже, я не хочу знать правду. Для вас я всего лишь мечта. Вы любите играть с жизнью. Вы ничего не боитесь, даже меня. Но запомните хорошенько, я не вещь, не кукла. Мое лицо не меняется ежеминутно. Я люблю каждый день себя. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах Книга Вухи. Книга Вухи самая большая коллекция аудиокниг. Слушайте и качайте совершенно бесплатно. Сидеть на одном и том же месте на своем стуле, и я прекрасно знаю, что вы любите уезжать и нигде по долгу не задерживаетесь. Если вы откровенно скажете мне, что ваше письмо, ваше признание это эссе о любви, сказка, сон о любви, я не обижусь. Вы великий поэт, вы крылатый рыцарь, вы красивый, сильный, умный мужчина. Вы не станете насмехаться над бедной девушкой вроде меня, у которой нет другого богатства, кроме ее души и ее жизни. Иначе говоря, вы считаете, что у меня слишком много достоинств, чтобы стать вашим мужем? – ответил он. Чтобы стать хорошим мужем, возможно, задумчиво произнесла я. Ах, женщины! Все вы одинаковые. Вы любите любовь в поэмах, на сцене театра. Вы любите любовь в других. Но переживать ее, любить всем сердцем, это совсем другое дело. Это дается милостью Божьей. Почему вы не верите в любовь? Он с силой сжал мою руку. Почему вы, такая молодая, так недоверчивая к жизни? Почему вы с такой горечью относитесь к радостям жизни? Сколько раз вы уже хотели жениться Тонио? Сколько у вас было невест? Я вам расскажу. Это было один единственный раз в ранней юности. Я обручился с одной девушкой. Она была парализована, лежала в гипсе. Доктор сказал, что, вероятно, она никогда больше не сможет ходить. Но я играл с ней. Я любил ее. Это была невеста моих игр и моих снов. У нее двигалась только голова над гипсом. И она рассказывала мне свои сны. Но она лгала мне. Она была обручена со всеми моими друзьями. И каждому внушала, что только он ее настоящий жених. И все мы верили ей. Только потом другие женились на девушках, которые могли ходить. И лишь я остался рядом с ней. И она полюбила меня за верность. А потом... В ситуацию вмешались взрослые. Взрослые нашли ей другого жениха, гораздо богаче. И я плакал, да, я плакал. Я ничего не умел в жизни, меня призвали в армию. Я выбрал авиацию. Я едва проходил по возрасту. Мне пришлось творить чудеса. В Марокко мне покровительствовал командир полка. Домой я вернулся летчиком и с тех пор никогда не покидал авиацию, потому что я человек преданный. Я не забыл свою невесту, но впервые с тех пор я хочу жениться на другой. А ваши родители? Ах, моя мать замечательная женщина. Я попрошу ее приехать на нашу свадьбу. Она все поймет. Но мои родные ждут меня в Сальвадоре. Я совсем недавно овдовела, а мы так недолго знакомы. К тому же я уже практически помолвлена с другом моего мужа, а вас всегда занимают только ваши полеты. Да нет же, нет, я не всегда летаю. Я вылетаю только тогда, когда все идет из рук вон плохо. У меня множество пилотов, которые летают по Южной Америке. Но если хотите, мы побываем в пунктах промежуточных посадок на маршруте Южная Америка-Франция. «Парагвай, Патагония и еще дальше. Я построила аэродромы в маленьких деревеньках, но сейчас они уже нормально работают. Я останусь в Буэнос-Айресе, чтобы осуществлять общее руководство. Я буду писать». После южного почтового я ничего пока не написал. Только письмо для вас на сорока страницах. Буду уговорить, что я восхищаюсь вами, что я люблю вас. Каждый день я буду просить вас стать моей спутницей на всю жизнь. Вы мне нужны. Я знаю, что вы женщина, созданная специально для меня. Клянусь вам, я слишком растрогана. Если бы я считала, что могу принести вам что-то хорошее, светлое, возможно, я решилась бы снова выйти замуж, но не так быстро. Тонио, вы уверены, что хотите взять меня в жены на всю жизнь? Кансуэла, я хочу вас навечно. Я подумала обо всем. Вот телеграмма для моей матери. Я написал ее вчера. Я не могу оставить вас даже на день. Посмотрите на письма, которые я вам шлю каждый день. Я просто люблю вас и не могу делать ничего другого. Если вы меня любите, я добьюсь того, чтобы вы носили знаменитое имя, не менее известное, чем у вашего мужа Гомеса Карильо, чем быть вдовой у великого покойника. Лучше стать женой живого человека, который будет защищать вас изо всех сил, чтобы убедить вас. Я только что написал вам письмо на сто страниц. Прошу вас прочтите его. Это ураган моего сердца, ураган моей жизни, который летит к вам издалека. Поверьте, до встречи с вами я был одинок в этом мире, лишён надежды. Из-за этого я и жил в пустыне, ремонтировал самолеты. У меня не было женщины, надежды, цели. Меня позвали сюда, я вкалываю, зарабатываю много денег. У меня солидный счет в банке, ведь я откладываю уже двадцать шесть лет. Я живу в холостяцкой квартирке на улице Херемис. Там есть только птицы и лишь изредка появляются люди. Я снял ее на неделю. Да так-то мы остался. Я выполню свой долг по отношению к родным. Что же касается моей профессии, то вы сами прекрасно знаете, что она опасна, как и многие другие. Я даже не стал покупать зимнее пальто, боялся, что не доживу. Я нравилась ему, потому что могла как и он, если бы захотела, сама распоряжаться собой. Вдвоем мы могли бы создать абсолютно новый союз, свободный. Кремье одобрил наш план. У вас будет очень насыщенная жизнь. Не слушайте завистников, всегда идите вперед. Мне же он одобрительно сообщил. Он великий человек. Заставьте его писать, и мир заговорит о вас обоих. Через несколько дней Кремье уехал. В ресторане Мюнхен Мой великий Тонио, одетый в светлый костюм, говорил, что не может уснуть, что скоро мы поженимся, это вопрос нескольких дней. Приедет его мать. Для нашей будущей семьи уже был снят прекрасный дом в Тагли. Если я буду себя хорошо вести, говорил он мне, я могу переехать туда уже сейчас, не обращая внимания на мнение Буино-Сайросского общества, потому что он станет моей жизнью, всей моей жизнью.